Глава тринадцатая, в которой есть место лирики. Гай поднялся по лестнице и огляделся. За дальним столиком на мягких диванах сидели трое. Все среднего роста, худощавые брюнеты с явно фамильным о р л и н ы м разлетом бровей. Одного из них, Доминика Мёбиуса, парень распознал не сразу. Слишком отличался этот ф р а н т в шелковой рубахе и белоснежных брюках от деловитого хозяина барахолки. Лидером здесь явно был самый старший в костюме тройки из сигары в зубах, виски с п р о с д е ю и щ е г л ь с к и е усики добавляли ему импозантности. Третий Мёбиус вызывал скорее негативные эмоции: золотая фикса на переднем зубе, выбритые узоры на висках и затылке, расстегнутая до пупа яркая рубаха с узором из пальм. Дядя, кузен, это тот человек, о котором я вам говорил. Махнул рукой Гаю Доминик, указывая на диван рядом с собой. Садись сюда, не стесняйся. А с чего у тебя такое лицо красное? Все-таки пил да и кири, или попалась темпераментная дама? Ой, да ладно, мне не интересно, кто настучал тебе по физиономии. Теперь у тебя есть два варианта: или ты уйдешь отсюда, закрыв сделку, или не уйдешь вовсе. Ха -ха, расслабься, это у нас такой фамильный юмор. Говорить приходилось громко. Диджей зажигал во всю, раскручивая маховик очередного танцевального трека. Твое лицо мне кажется знакомым. Вместо приветствия сказал старший м ю б и у с Где мы могли встречаться? Меня в последнее время помотало по освоенному космосу. Бывал я на причандалах и на д и п р е с с и на Red Sox, мало ли. Почесал затылок Гай. Этот жест заставил молодого нехорошо прищуриться. Так что говоришь тебе надо и почему решил, что мы можем тебе помочь? У меня перспективная планетка имеется на примете, на самой окраине, скажем так, очень выгодное д е л ь ц е но нужна база и нужен персонал. Модификанты это долго и дорого, да и светить это местечко, заказывая монтажников пустотников, мне не с рук. и Вот я и ищу подходящее решение. р ы ж й бармен с Причандалов говорил, что нечто подобное можно было обсудить сначала на маминой подруге, потом на д ю п л е с и но получилось, что последнее время я провел в местах неприятных для организма и психики, и с обеими этими планетками случились какие-то неприятные истории. Складно, складно, и бармена того мы уже не спросим, погиб он вместе с Причандалами. Кому он стало быть говорил обратиться к Мёбиусу? А если не найду его, поспрашивать в пьяной вишне. Вот я, собственно, что касается развертывания базы, тут я тебе помочь могу. Старший миубиус протянул ему кусок пластика. Вот контакт человека. Он сейчас обитает на Дезерете. Там новые правила, понимаешь ли? Он обеспечит доставку в нужный квадрат. Оплата будет через банк протектората. Половина авансом, половина по факту. Каталог тебе передаст Доминик. Когда будешь забирать своего ежика, в этот момент на балконе появилось новое действующее лицо, точнее лицо было уже знакомое и весьма помятое. Тот самый Амбал появился прямо за плечом молодого м ё б и у с а и, з а ж и м а я нос пальцами, чтобы не закапать боссу кровь в рубашку, что-то принялся шептать ему на ухо. Молодой скривился, как будто съел гнилое яблоко, его лицо приобрело капризное выражение, а потом г р о м и л а поднял глаза. под одним из которых расползался замечательный синяк и увидел Гая. Это он, босс, он. Встрепенулся и тут же получил пощечину от старшего м ю б и у с а Здесь делаются дела, Дик. Пшел вон. Глаза Дика стали как у обделавшегося щенка. Он знал, кто здесь главный, и это был явно не вальяжный юноша в рубахе с пальмами, г р о м и л о как ветром сдуло, и дальнейшие переговоры проходили для Гая под прицелом полного ненависти п р и щ у р а молодого м ю б и у с а по поводу подготовки вашего персонала, как ни в чем не бывало, продолжил старший м е б и у с и пригладил усы. Так вышло, что до недавнего времени этим занимался мой н е п у т е в ы й племянник, который ввязался в политические игрища и, по всей видимости, скоро постижно отошел в мир иной. Сейчас данное направление на контроле у этого молодого джентльмена, который пытается просверлить у вас дырку гневным взглядом, поэтому, думаю, такого рода услуга будет для вас недоступна. Я не стану лезть в его дела. У нас в семье это не принято. Что ж, мистер Мёбиус, очень приятно было иметь дело именно с вами. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится. Мистер Мёбиус бросил быстрый взгляд на молодого, хлопнул по плечу Доминика и встал. Дела, дела. Бодрой походкой он спустился по лестнице, оглянулся на последок и скрылся из виду. Доминик, чувствуя накаляющуюся за столом атмосферу, сказал только: "Не в клубе, кузен". Кузен, ты понятия не имеешь н е в клубе. Я не лезу в твои дела, хотя меня порядком бесит штучки с д а й к и р и Это вредит бизнесу, знаешь ли. Но не с м е й заниматься своей херней в пьяной вишне. Я знаю, что произошло. Твой Дик нарушил правила, и, возможно, по твоему прямому приказу. Тебе мало горема железячек. Думай башкой, а не членом, кузен. Доминик повернулся к Гаю и бросил. Если тебе не нужны неприятности, то сейчас самое время сматывать удочки. Поверь мне, оно того стоит. Кормак кивнул и встал, провожаемый злобным взглядом младшего м ю б и у с а В целом ответы на основные вопросы получены, и можно было уходить. Воевать в одиночку он уже проходил это с Савьером Саважем, и повторять ошибки не собирался. Разведка это разведка. Спустившись по лестнице, парень с трудом пробился сквозь продолжающую веселиться толпу к барной стойке. Хороша, действительно хороша, подумал он, выцепив взглядом статную девичью фигуру в красном платье. Она в ы с м а т р и в а л а кого-то, и на мгновение сквозь яркий флуоресцентный макияж и к о п н у рыжих кудрявых волос вдруг проявились до мурашек знакомые черты. Какого чёрта не может? Он шагнул вперед. Эбби, Гай. Она крепко взяла его за руку. Ни когда, душа моя, ни когда. Сейчас тут все будет очень плохо. Тут недалеко есть машина с надежным человеком. Она тут же встала, двумя движениями сняла туфли на каблуках и решительно кивнула. За это я тебя и люблю, шепнул ей Наухагай. Я убью тебя, только позже, ответила девушка. Они направились к выходу, и краем глаза Кормак наблюдал движения. Несколько мужчин преследовали их параллельным курсом. Парень знал, в клубе теперь ничего не начнется, неприятностей нужно ждать у выхода. Струя какой-то вонючей жижи ударила его в лицо. Запахло переспелыми яблоками. По всей видимости, это было что-то паралическое, потому что он почувствовал, как ослабела рука Эбби. Но кроме бешенства на себе никакого эффекта не почувствовал. Девушка села на брусчатку. Агай отпрыгнул к инсталляции в виде бокала с вишенками и о т п л в ы в а я с ь и откашливаясь вырвал из конструкции кусок арматуры. Э, а чего он? Раздался удивленный возглас, сменившийся хрустом. Арматура обрушилась на ключи с у д и к а который тут же выронил из рук баллон и рухнул на мостовую. Еще одного кормок достал обратным движением. Острый конец железного прута распорол бедро Громиле. Противников оставалось трое, не считая сидящего в машине младшего м ю б и у с а Для них было явно й неожиданностью, что Гайбаис способен и вообще нормально дышит и двигается. Судя по реакции б е г а й л ь свалить с ног его должно было сразу, всерьез и надолго. Почему этого не произошло? Ответ у Кормака был, но думать об этом явно стоило не сейчас. Нож штука опасная, а в умелых руках и вовсе верная смерть, поэтому подпускать к себе вертлявого типа с клинком Гай не стал. Несколько быстрых к о ю щ и х движений арматурой, и нож летит на землю, а противник к о р ч и т с я в пароксизме боли. Хрясь! И откуда второй взял доску? Удар пришелся по спине, но был достаточно мощным, чтобы к о р м о к опустился от неожиданности на колени, больно ударившись об р у ч а т к у Уйдя в перекат от второго замаха, он кинулся к третьему, который пытался достать из кармана разрядник, точно такой, как был у Гая в первые дни на Яре. Проверять сработает ли он, парень не стал. Ухватил врага под коленки и опрокинул на землю, а потом нанес несколько быстрых и сильных ударов по подставленным рукам, по лицу и корпусу. Противник безвольно откинул голову. Готов, настырный дядька с доской снова подбирался сзади. Кормак никогда не был специалистом по метанию ножей. Поэтому просто швырнул выроненный вертлявым клинок, чтобы сбить врага с толку. Получилось неплохо. Тот дернулся, запнулся, лежащий на земле и б е г а я л ь и упал на землю. С разбега, пропечатав ногой по голове, Гай подхватил арматуру и, увидев, что младший м е б и у спытается одновременно завести машину и прицелиться в него из пистолета, хорошенько размахнулся и изо всех сил запустил свое импровизированное копье. Если бы м ю б и у с промедлил хоть на секунду, семья потеряла бы еще одного кузена. Но спорткар с визгом шин по брусчатке сорвался с места и арматура пробила насквозь обе задние двери и застряла в салоне. Гай Кормак склонился над Эбби и, услышав дыхание, подхватил ее на руки. Тут же, подцепив и туфли, Леонард уже выруливал из подворотни. Ни хрена себе цирк вы тут устроили! А это кто? Невеста моя, потом, все потом, гони г р а н и ц е пока этот Мёбиус не собрал п о д к р е п л е н и е Находу д о з в а н и в а я с ь Рафаэлю. Леонард вел пикап по фавелик к контрольно-пропускному пункту. Гай держал голову девушки на коленях и прислушивался к ее дыханию. Через двадцать минут оно стало глубоким, выровнялось, как будто Эбигейл просто крепко спала. Что задряни р а с п л и л и атакующие, оставалось только гадать. Почему эта дрянь не о к а з а л а ожидаемого воздействия на Кормака? Ответ мог быть только один: миазмы жмыха заставили атенрайскую генетику активироваться и адаптировать организм к их воздействию, а токсины эльфийского белого дерева закрепили эффект. Кормаку стало даже интересно, какую еще отраву он теперь может есть, пить и вдыхать, особенно не переживая за свое здоровье. Ну а Эби... Бывший сержант рейнджер конфедерации и тоже гораздо крепче обычного человека, так что можно было надеяться на то, что она скоро придет в себя. У тех г р о м и л явно не было плана убивать их, так что откуда невеста-то не выдержал Леонард? Вот и я ее хочу спросить, задумчиво проговорил Гай. Думаю, мы с ней пришли к одинаковым выводам разными способами. А что там за история с д е й к и р и На уровне слухов добавляет какой-то наркотик, который отрубает тормоза и критичность мышления. А зачем это? Ну, кроме того, чтобы от души повеселиться тем, кто на трезвую этого сделать не может. В том-то и загостка. Леонард к р у т а нул руль, обижая особенно выдающуюся Колдомину. Есть мнение, что после посещения клубом многие туристы, чаще всего девушки, стали обращаться в Морган Киберсистем для проведения дорогостоящих операций. «Эээ, Под воздействием наркотика их заставляют подписывать документы и становиться киборгами. Зачем? Леонард развел руками. Гадать не хочу. На это продолжается примерно полгода с тех пор, как место Айзека занял Джейкоб. Джейкоб – это молодой м ю б у с Да-да, кузен Доминика. Неприятный парень. Я заметил. Слушай, а можно где-то раздобыть очки и наушники для нее? Леонард только вздохнул. Придется сделать крюк. С вас еще сотка тогда. Легальная аппаратура продавалась в одном из а р р л е т о в какого-то занюханного павильончика из пластиковых панелей, который стоял на обочине проселочной дороги. п р о с к о ч ь т е границу, даже не сомневайтесь, это т у р и с т и ч е с к и е стандартная модель, уверял худой юноша в растянутой толстовке. Прошивка ПУ, операционка, все в полном порядке, 200 и и комплект ваш. Гай с грустным видом в ж и к н у л по терминалу. Сто, двести, какая к черту разница? Сграбастав со стола аппаратуру, он вернулся в пикап. На заднем сидении свободно раскинулась Эбигейл. Леонард тактично вышел из машины. Что, правда, невеста? С нотками зависти проговорил он. Ага, год не виделись, и вот вам, пожалуйста, в такой момент, в таком месте. Эбигейл сладко потянулась, открыла глаза, села и озадачно сказала: "Так". Доброе утро, душа моя, отлично выглядишь, сказал Гай. Он и вправду не мог на нее налюбоваться, а девушка глянула в зеркало заднего вида и закатила глаза. Дурак, тушь потекла, помада размазалась, тени превратились в два огромных пятна на голове, какой-то кошмар, несрочно нужно умыться. Леонард молча указал пальцем на всем известные пиктограммы со схематическими з о б р а ж е н и е м мальчика и девочки. Эбигейл вышла из машины и ткнула пальчиком в грудь Гаю. Не с м е т ь никуда пропадать, Гай Джидедая Кормак. Парню показалось, что глаза ее светились каким-то особенным теплым светом. И мысли такой не было. Успехнулся Гай. Они проводили ее взглядами, и Леонард мечтательно вздохнул. Через секунду взгляд его стал гораздо более осмысленным и серьезным. Она сказала, Гай Джидедая Кормак? Эм, она так сказала? Она так сказала, Ваше Величество? Леонард, будь добр, сделай вид, что тебе показалось за сотку. Хмыкнул Гид. Но «Ну ты чёрт, мистер Леонард. Пусть будет за сотку. Только что, только. Правда, что с я р а выдачи нет. Истинная правда. Если готов служить или учиться. Леонард кивнул и сделал жест, как будто закрывает на губах замок монию. л Они постояли еще некоторое время, и наконец появилась Эбигайль, п о с в е ж а в ш а я без косметики и со странным выражением на лице. Она летящей походкой приблизилась к Гаю, о б в е л а руками его шею, встала на цыпочки и крепко поцеловала парня. Хоть ты и придурок, я очень рада тебя видеть. Ты не представляешь, как я скучала и как мне тебя не хватало. Эх, Эбби, а я-то как. Поцелуй меня еще раз, ладно? Конечно, он поцеловал. Потом они сели в машину на заднее сиденье. Леонард завел мотор и тихо тронулся, а Эбигайль прижалась к Гаю и положила ему голову на плечо. Получается, все-таки ты ко мне вернулся, да? Обещал и вернулся, и это просто замечательно. Дорога до отеля Рина прошла без проблем, хотя какие-то типа и караулили их с той стороны границы, но Рафаэль сумел сбить их со следа. Конфликт с Джейкобом Мёбиусом никак не сказался на делах с д о м е н и к о м Стерн Игель ждал в д о к е м а т о г о р д ы топ своего нового владельца. Они заехали в какой-то небольшой отельчик за вещами Эби и двинули в Рино. Оставалось дождаться товарищей, которых не было в номерах, хотя администратор уверял, что ночевать они должны были прийти. Скажите, что я на месте. Ладно, попросил Гай. Серость, серость, серость. И среди всего этого яркая, как взрыв фейерверка, Эбигайль. Она так сильно выделялась на фоне окружающей действительности, так чуждо смотрелась со своими жизнерадостными кудряшками и красным платьем, что у парня щемило сердце. Прочь, прочь отсюда как можно скорее. Где этот чертов дядя Миша и остальные? Гай, что-то не так? спросила Эбби, когда они стояли в кабине лифта. Ситуация в целом была странной. И им так много всего нужно было обсудить, но сейчас она спрашивала не об этом. Мне кажется, что гетто не в фавеле, гетто – это вся остальная планета, жуткое место. Я хочу домой, Гай, хочу в д о л и н у Я там жила какое-то время, пока не раскопала кое-что про эту пьяную вишню и эту семейку, навела порядок, разгребла завалы. Ты не против? Гай улыбнулся и помотал головой. Он точно был не против. Наоборот, ему было приятно, что она жила в том доме, заботилась о нем и наводила свои порядки. Ну-ну, это ты еще не видел масштабов изменений. Вообще, приедешь на Яр, обалдеешь. Я уже. Что уже? г а й вдохнул аромат ее волос, настоящий. Уже б а л д е ю Ой-ой, состроила девушка р о ж и ц у и покрепче прижалась к нему. Лифт диньнул, оповещая прибытие на нужный этаж. В номере был душ, была сумка корма с вещами, холодильник с местными суррогатами продуктов питания. Шунтов, Угая и Эбби, естественно, не было, так что представить себе, какие именно деликатесы должны были изображать эти куски съедобного пластилина, было сложно. Клубную рубашку и щегольские джинсы парень сменил на удобные штаны с карманами и футболку. Девушке предложил что-то из своего, но она помотала головой и полезла в свой рюкзачок. На свет Божий показалось сначала серое, мохнатое ухо, потом с о н н а я морда. Мич, хозяин! Загорелись черным огнем глазки з в е р е н ы ш а Мич! Гай был злодейски вырезан шершавым языком и совершенно упустил момент, когда Эбби сменила платье на пилотский комбинезон. Вдоволь повозившись, ошалевш м а т р а д о с т е дроидом-нянькой, Гай сдался. Он улегся на кровать и похлопал по покрывалу рядом с собой. Ложись, а? Эбби л е г л а рядом. м и ч встал на стражу у дверей. Это был очень, очень сумбурный день, и хотя бы час полудремы с т а л бы настоящей роскошью. Гай, девушка поудобнее устроилась у него на груди. Эбби, все потом, потом, когда выберемся отсюда. Ну ладно, смирилась она, а потом с досадой сказала: я, наверное, все равно не смогу уснуть. Через минуту она уже спала и тихонько сопела носом. г а й х м ы к н у л и тоже прикрыл глаза. С таким стражником, как Мич, можно было не опасаться быть застегнутыми врасплох.